Бонус номер один. Письмо Себастьяна Касса. Уважаемый Фабрис, хочу поблагодарить вас за то, что помогли мне заполучить медицинскую базу данных Планетарной лаборатории. Теперь, после года тщательных исследований и анализов, я могу с уверенностью подтвердить, что гипотеза, которую я озвучивал ранее, верна. Чтобы у пары чистокровных цваргов появились дети, необходимо, чтобы они оба вошли в ближний круг друг друга. Если у мужчин нашей расы привязку можно определить по стремительно падающей концентрации бета-частиц в крови вдали от источника бета-волн, то с женщинами все сложнее. Как правило, во всех анкетах цваргинь я отслеживал такие фразы, как... «Мне плохо вдали от мужа. Я скучаю без него. Я постоянно о нем думаю». Я смог отобрать в базе не такую уж и большую выборку пар, но связь получилась настолько статистически значимой, что полученные на выборке результаты можно распространить на всю генеральную совокупность, то есть на всю расу цваргов». Примечателен тот факт, что в смешанных парах условия на появление потомства схожие, по крайней мере в парах цварк не цваргиня, которые я смог найти. Ввиду вышесказанного я напоминаю о предложении разрешить контрацепцию на планете. Я искренне считаю, что это улучшит демографию, как бы странно это ни звучало. Также спустя год исследований у меня появилась гипотеза касаемо распределения пола. «Я обратил внимание, что на Юнисии, куда вывезен основной пласт цваргов с низким уровнем владения резонаторами, девочки рождаются не реже, а иногда даже чаще, чем мальчики. На цварге ситуация кардинально другая. Две или три девочки появляются на десяток мальчиков. Все это заставило задуматься над ситуацией». До сих пор на научных конференциях ученые искали причину такого перекоса рождаемости в генетических мутациях, а самые смелые предполагали, что факторы внешней среды могут влиять на пол, хотя всем известно, что у нашей расы самцы являются гетерогаметным полом. Но мне в голову пришла теория иного характера. А что, если, несмотря на то, что у женщины две одинаковые половины хромосомы XX, именно их организмы определяют пол? Я знаю, что на цварге допустимо небольшое бета-воздействие в лечебных целях, а минимальные вмешательства в ментальный фон, как правило, не определяются даже на МРТ-аппаратах. Итак, если цварк хочет понравиться Цваргине на первом свидании, он может наслать на нее легкие эмоции и симпатии, и она воспримет это совершенно естественно. Логично предположить, что ввиду огромного количества желающих обзавестись чистокровной женой, многие готовы приступить к и оказать небольшое влияние, чтобы понравиться девушке и выбиться в кандидаты в супруги на фоне многочисленных конкурентов». Я думаю, что если цварк какое-то время воздействует на женщину с помощью резонаторов, то ее организм начинает сопротивляться этому, впадает в стресс и классифицирует даже малейшие бета-воздействия как катаклизм. Как следствие, женский организм неуловимо меняется. Среда для сперматозоидов, несущих женскую X-хромосому, становится более агрессивной. Такие сперматозоиды погибают, не добираясь до яйцеклетки. Зачатие может произойти лишь при проникновении Y-хромосомы. Причем, чем больше бета-воздействия на женский организм, тем сильнее сопротивление, а следовательно, агрессивнее среда для сперматозоидов с X-хромосомой и меньше вероятность зачатия девочки. На Юнисии давно селятся мужчины, которые по тем или иным причинам были отбракованы планетарной лабораторией. Подавляющий процент или родились со слабыми резонаторами, или получили травмы в детстве, а как следствие, они физически не могут воздействовать на женщин на бета-уровне. Все, что я описал, имеет теоретические выкладки и основано на наблюдениях и догадках. Проверить мою гипотезу будет крайне сложно, потому что надо заручиться согласием большого числа цваргинь проходить дополнительные обследования на ультраточных МРТ-аппаратах. Но я верю, что такой влиятельный цварг, как вы, Фабрис, может запустить этот громоздкий механизм со временем. С уважением, профессор астробиологии и межгалактической генетики Себастьян Кас.